Площадь была полна людей. Вокруг сновали мальчишки, держа чашки с каким-то горячим темным напитком, и кричали «Кофе! Кофе!». Я никогда не пробовала этого питья, но запах был сильный, как от горячей еды. Два жонглера перебрасывали друг другу мечи, прося зрителей быть щедрыми и подать им пару монет. Нас сотню раз останавливали торговцы, предлагая одежду, краску для век и даже бивни слонов, огромных животных из Индии, славящихся своей памятью. Через несколько минут мы достигли дворца Шаха. По сравнению с пятничной мечетью он казался скромным, в нем было всего несколько этажей, Он был защищен всего лишь парой толстых резных деревянных дверей, восемью медными пушками и отрядом стражников, вооруженных мечами. Матушка подошла к одному из них и спросила, где ей найти Гастахама, изготавливающего ковры. «А какое у вас к нему дело?» — нахмурившись, спросил стражник. «Он сказал мне найти его», — ответила матушка. Стражник презрительно улыбнулся, услышав, как она по-деревенски растягивает гласные. «Он вас пригласил? Он из семьи моего мужа!» Стражник посмотрел так, будто сомневался в ее словах. Гостахам сейчас в шахской мастерской по изготовлению ковров. За дворцом», — ответил он, и я скажу ему, что вы пришли». «Мы пыль под вашими ногами», — поблагодарила матушка, — «и мы вернулись на площадь». Рядом был базар чеканщиков, и мы наблюдали, как кузнецы плющили фигурки птиц и животных, чтобы делать из них чайники, чашки и ложки. Вскоре стражник нашел нас и отвел к гастахаму, который ждал у ворот дворца». Меня удивило, как они с моим отцом не похожи. Конечно, они были всего лишь сводные братья, но мой отец был высоким, всегда выбрит настолько чисто, насколько это возможно было сделать ножом. Гастахав же был низенький, круглый, как картофелина, с раскосыми глазами, носом изогнутым, как ястребиный клюв, и большой седой бородой. Он тепло поприветствовал нас». Сказал, что рад нашему приезду в Исфахан. Улыбнувшись, он взял меня за руки и сказал, «Так, значит, ты и есть дочь Исмаила. У тебя его смуглая кожа, его прямые волосы, а эти прекрасные маленькие ручки я узнаю где угодно». Он сделал вид, будто изучает мои руки, потом сравнил их со своими. Я рассмеялась. Для мужчины они были очень маленькие, узкие, с длинными пальцами. «Семейное сходство, очевидно», — сказал он. «Ты ткешь ковры?» «Конечно», — сказала матушка. «Она делала лучшие ковры в нашей деревне». И она рассказала Гастахаму историю, как мы продали мой бирюзовый ковер еще до того, как я закончила его». «Да прибудут с тобой руки Али», — сказал пораженный Гастахам. Он расспросил матушку о новостях в деревне. Пока мы шли по площади, она начала рассказывать ему об отце. Слова лились из нее, словно она хранила их в себе слишком долго, и столько чувства было в ее рассказе, что у Гастахама на глазах выступили слезы. «Мы покинули лик мира через узкие ворота», Несколько минут шли через квартал четырех садов и вскоре достигли дома Гастахама. Квартал разделяли сады для отдыха, оголенные зимой. Кедр высился в начале улицы, где жил Гастахам. Снаружи все дома выглядели неприступными крепостями, они были скрыты за толстыми стенами, которые защищали хозяев от любопытных глаз». Гастахам провел нас через навесные деревянные ворота, и мы остановились на секунду, чтобы оглядеть его дом. Он был так велик, что мы не знали, куда пойти сначала. Гастахам миновал узкий коридор, поднялся по ступеням и провел нас в Берунии, наружные комнаты, где принимали гостей мужчин. В большой комнате на окнах изображены два зеленых лебедя, пившие воду из фонтана. Потолок и стены украшали белые лепные цветы и виноградная лоза. Рубинового цвета ковры, сотканные самыми плотными узлами, которые я видела, дополняли мягкие подушки темно красного цвета. Даже в этот холодный день... Комната словно излучала тепло. Гастахам поднял окна, открывавшиеся до земли, и мы вошли в большой внутренний двор. В тени двух тополей я увидела бассейн, наполненный водой. Это заставило меня вспомнить о единственном дереве в моей деревне, большом кипарисе. Иметь собственную тень для единственной семьи, и собственные деревья показалось мне невообразимой роскошью. Во дворике мы встретили Гордие, жену Гастахама. То была полная женщина с крупными широкими бедрами и тяжелой грудью. Она медленно приблизилась и поцеловала каждую из нас в обе щеки. Один из ее слуг только что вскипятил воду, и, наблюдая за тем, как она доливает воду в чайник, я удивлялась, что в таком богатом доме заваривают уже использованные листья. Чай был безвкусный, как вода, но мы поблагодарили Гордие. «Пусть ваши руки никогда не болят». «Сколько тебе лет?» — спросила она меня. «Пятнадцать». «А, тогда тебе нужно встретиться с Нахид». Ей тоже пятнадцать, и она дочка женщины, которая живет по соседству. Она повернулась к моей матери. Нахид из очень хорошей семьи. Я все надеюсь, что они закажут у нас ковер, но пока они этого не сделали. Меня удивило, что эта женщина хочет продать как можно больше ковров, хотя у нее и так было все, что только можно пожелать». Но прежде чем я успела спросить что-нибудь, Гордие сказала, что мы, наверное, устали, и проводила нас в маленькую комнатку, втиснутую между кладовой и отхожим местом, и здесь не было ничего, кроме подстилок, одеял и подушек».